Объединитель. Собственно говоря, идея объединения социалистических партий витала в воздухе. Помянутая Амстедерамская конференция как раз приняла решение, обязывающее социалистические партии каждой из стран объединиться. И, например, французские социалисты в 1905 году это решение выполнили, создав единую партию во главе с Жаресом. Идея объединения российских революционных социалистических партий имела, однако, собственных спонсоров. Это была японская разведка, а конкретно Матадзира Акаси, бывший японский военный аташе в России. В течение всего 1904 года через Акаси шли средства различным оппозиционным группам в России, Особенно финляндским сепаратистам во главе с Конни Цилиакусом. многое получали и грузины, перепадало и русским революционерам и либералам. То, что пламенный патриотизм начала 1904 года постепенно сменился в российском обществе полусочувствием к Японии как к демократическому государству – что все-таки было далеко от истины, хотя парламент императором Мицухита был созван еще в 1889 году, было и результатом этого мягкого подкупа, хотя, конечно, далеко не только его. Акаси постоянно через свою агентуру подталкивал русских либералов и революционеров к объединению. Парижская конференция 1904 года была организована не без его участия. Теперь, когда ситуация изменялась не в лучшую для царизма сторону, он готовил новую объединительную конференцию. Участвовать в ней должны были только настоящие революционеры, социалисты и национальные сепаратисты, и цель ее формулировалась ясно – подготовка восстания, причем желательно в Петербурге. Это было бы своевременно – Мукденская операция, очень долгая и кровопролитная, истощила возможности сухопутных сил Японии. 10 марта русские войска оставили Мукден, войска Микада победили, но по словам современного японского историка О. Сюмпея, это была крайне неуверенная победа, так как потери Японии достигли 72 тысяч восьми человек а значит удар в тыл противника стал бы как никогда ценным подспорьем. Гапон, как популярный и притом беспартийный социалист, оказался весьма кстати. Он, как никто, лучше годился на роль формального инициатора объединительной конференции. По данным департамента полиции, в начале марта некий японский представитель в Париже передал Гапону 50 тысяч рублей на организацию конференции. Сумма, существенно превышающая бюджет Гапоновского собрания за все время его существования, кажется неправдоподобно большой, вызывает сомнения и ее номинирование в рублях. Примечание. Не говоря уже о том, что эта цифра 50 тысяч повторяется почему-то всякий раз, когда речь идет об иностранных деньгах, переданных Гапону или через Гапона в 1905 году при разных обстоятельствах и на разные цели, конец примечания. Так или иначе, чисто технически, организацией конференции покупкой железнодорожных билетов, к примеру, занимался явно не сам Георгий Аполлонович. О японском происхождении денег он тоже, вероятно, не знал. Фактически он лишь сыграл роль почетного посредника. Приглашения потенциальным участникам тоже рассылались от его имени. Прежде всего речь должна была идти, конечно, об объединении ССР и СДК. Внутри каждой из партий было разное отношение к идее объединения. Например, агент Раскин доносил Ротаеву, что Годс против объединения ССД так как, по его мнению, для партии это сейчас невыгодно ввиду того, что СР вызывают симпатию. Возможно, агент выражал и свою личную точку зрения, ведь Ратаев не догадывался, что его информант – одно из первых лиц в партии и глава ее боевой организации. Но в целом СР были за, собственно, их партия и взяла на себя в основном организационную и моральную подготовку встречи. В своих изданиях ПСР призывала покончить с братоубийственной враждой революционных партий и объединить силы в борьбе с царизмом. Что до эсдеков то Плеханов изначально отнесся к идее конференции холодно, причем скепсис его относился именно к фигуре Гапона. В роли организатора он предпочел бы видеть кого-нибудь более компетентного и опытного в революционных делах. 11 марта Плеханов, Дейч, Акселерод и Мартов направили в Заграничный комитет ПСР письмо, в котором предлагали сначала провести закрытое совещание двух партий. Эти предварительные совещания эсеров и меньшевиков проходили 12-13 марта, кончились ничем и на конференцию плехановцы не пришли. Ленин, напротив, сразу же на участие в конференции согласился – Однако большевики настаивали на сохранении автономии партий, допуская только совместную работу в будущих революционных комитетах в России. Условием такой работы должно быть непосредственное и фактическое слияние на деле терроризма с восстанием массы. Собственно, об официальном организаторе конференции Ленин писал, «Пожелаем, чтобы Гапону, так глубоко пережившему и перечувствовавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания. Пожелаем, чтобы его призыв к боевому соглашению для восстания увенчался успехом, и революционный пролетариат, идя рядом с революционной демократией, мог ударить на самодержавие и низвергнуть его скорее, вернее и ценой меньших жертв. Примечание. Революционный пролетариат – это СДКи, а революционная демократия – эсеры. Суть разногласий заключалась как раз в том, что социал-демократы отказывались признавать эсеров социалистами, так как социалист должен признавать учение Маркса, а видели в них только революционных демократов. Все это очень походило на церковные расколы, историю которых Гапон должен был знать. Конец примечания. На самом деле лидер Беков рассчитывал влиять на состав и ход конференции через, казалось, прирученного им Гапона. Представить себе Владимира Ульянова с кем-то объединяющегося на равных трудно, но использовать эсеров он был не прочь. А Мэкки еще в марте поняли, что мяч будет на эсеровской стороне, что это они хотят использовать эсдеков для своих целей. Конференция началась 2 апреля. Из 18 приглашенных организаций прислали своих представителей 11. ССР их представляли Чернов и брешко брежковская Большевики Ленин. Польская социалистическая партия Йотка Выцеховский и Славинский. Дажнакцутун армянские социалисты Рустен Сафо и Аман «Грузинские социалисты-федералисты» Деканозов, «Бунт» Гельфин, «Латышская социал-демократическая рабочая партия» Розин, «Латышский социал-демократический союз» Роллау, «Армянские социал-демократы» Лер, а также «Финская партия активного сопротивления» Виктор Фурухельм и еще один делегат, но не Целиакус и «Белорусская социалистическая громада». Председательствовал Гапон, секретарем был избран Анский. СДКи, ленинцы и национальные организации были недовольны с самого начала. Польская, финская и грузинская социал-демократические организации не получили приглашения. Эти территории представляли организации, близкие ССР, что сразу же давало партии социал-революционеров неоправданные преимущества. На первом же заседании делегат Латышской социал-демократической рабочей партии объявил Латышский социал-демократический союз фиктивной организацией, созданной эсерами, и потребовал удаления его делегата Раллау. Его поддержали Ленин и делегаты от Бунда и армянских эсдеков. Когда большинство отказалось удовлетворить их требования, все социал-демократы, кроме Раллау, покинули конференцию. Остались эсеры и национал-сепаратисты. Естественно, главным вопросом стал национальный. Первыми выступающими были представители поляков и армян, которые начали излагать свои отдельные требования, относительно умеренные. Речь шла пока только о федерации. Гапону это не понравилось. Он, по свидетельству Анского, попросил слова и избивчиво, с большим волнением заговорил о том, что «все говорят о правах окраин», и никто не говорит о правах России. Кончится тем, что Россию разорвут на части. Чернов успокоил его. Никто, дескать, на единство России не покушается. Гапон внешне успокоился, но направление разговора ему явно не нравилось. Его восточного украинца пугала идея польской автономии, а мысль об автономии для Украины ему даже не приходила в голову. Впрочем, украинских представителей на конференции не было». Еще раз Гапон вмешался в разговор, опять же, по свидетельству Анского, когда обсуждали еврейский вопрос. Хотя с уходом представителя Бунда на конференции не было официального представителя еврейской национальности, однако один из участников конференции выступил с предложением, чтобы конференция определила свое отношение к вопросу о еврейской национальной автономии и вынесла по этому поводу определенную резолюцию – Против обсуждения этого вопроса по существу особенно резко выступил представитель ППС – польский еврей, который доказывал, что вопрос не имеет серьезного значения и что вообще никакой еврейской нации не существует. Вмешался в дебаты и Гапон, и совершенно неожиданно выступил горячим защитником еврейского полноправия гражданского и национального – Смысл его речи был тот, что евреи такая же нация, как и поляки, армяне, литовцы и другие, и имеют такое же право на национальную автономию. Указывают, что у евреев нет своей территории, но из этого можно сделать лишь тот вывод, что им должна быть отведена в России особая территория. Трудно сказать, какую территорию готов был Гапон выделить под еврейскую автономию позиции его не случайно показалось неожиданной. Анский не знал о тех конфликтах, которые были в декабре в Петербурге в личном общении с революционерами-евреями. В Женеве Гапон был сама любезность. Но до Семена Акимовича доходили разговоры, которые Гапон вел в другой компании о том, что евреев в русском революционном движении не в меру много и что это не идет на пользу делу так что иллюзии относительно гапоновского филосемитизма, то есть его последовательности, у него не было. Впрочем, можно увидеть в высказываниях Гапона внутреннюю логику, если выделить евреям собственную делянку, они будут не так страстно заниматься общими делами. Еще одно особое мнение Гапона касалось, по его собственному свидетельству, аграрного вопроса. Гапон неожиданно заявил, что бесплатная раздача крестьянам земли только развратит их, что национализированную помещичью землю следует раздавать за выкуп, чтобы внушить крестьянам уважение к собственности. Как же совместить это с тем, что пишет Крупская о беседах Ленина с Гапоном, о том, как повлияли они на программу большевиков по части земельного передела, Не надо забывать, что сейчас Георгий Аполлонович был в среде эсеров. На фоне их аграрного радикализма он казался умеренным. В кругу социал-демократов взгляды Гапона выглядели иначе. В целом его позиция была характерной для выходца из южных малороссийских кулаков. Помещичьи земли они хотели и всей, но представляли себе, что будет, если нищие деревенские лодыри получат земельные паи за даром. А эсеры ориентировались на великорусских крестьян-общинников. В итоге было принято две общие декларации. Одна общеполитическая, ее подписали все. Вторая только социалистических партий, всех кроме финов активистов Первую декларацию, согласно отчету о Кассе, составили Грит Б, бабушка Брешко-Брешковская, Эйджент Ф, Фурухельм и G. Однако вскоре по окончании конференции Гапон отослал текст декларации к Ленину со следующим письмом. «Дорогой товарищ, припровождая вам две декларации, исходящие от известной вам конференции, прошу сообщить их предстоящему третьему съезду РСДРП. Считаю долгом оговориться лично за себя, что я принимаю эти декларации с некоторыми оговорками в вопросах социалистической программы» и федералистического принципа. В процитированных Лениным на съезде отрывках речь шла о переходе в общественное заведование и в пользование трудового земледельческого населения всех земель, обработка которых основывается на эксплуатации чужого труда. О созыве учредительного собрания для России и отдельных учредительных собраний для Польши, Финляндии и Кавказа. Другими словами, цитируя Ленина «Сколок с СР – программы со всевозможными уступками националистическим партиям». Сам Ленин по поводу будущего Польши и других национальных окраин заявил, что «мы не можем быть ни за, ни против их автономии или независимости», но что вопрос самоопределения не может решаться без участия социал-демократических организаций соответствующих территорий, а их-то на конференции не было. После официальной части начались частные переговоры национальных движений с эсерами о совместных действиях. В них-то, видимо, и была соль, не то деньги японского правительства стоило бы считать потраченными впустую. Гапон ко всему этому уже не имел касательства, Его предложение создать единый боевой комитет с ним во главе не было принято всерьез. Так выглядит история Женевской конференции по мемуарным и иным косвенным источникам. Материалы ее находятся в архиве Международного института истории в Амстердаме и еще ждут публикации. В любом случае ясна попытка Father Г. Сыграть роль объединителя революционных партий закончилось ничем, разве что Гапон попредседательствовал на собрании, на котором присутствовали Чернов, Ленин пока не ушел и другие гранды революционной эмиграции и тем потешил свое самолюбие.